Глава 10. Ночь распростёрла чёрные крылья, скрыв звёзды и луну. Душная тьма наполняла кабинет, и пара светильников еле теплилась под её напором, грозясь вот-вот погаснуть. Но для Канро и этот цвет казался слишком ярким. Болела голова, то ли перед приближающимся анинастием, на которое откликалась сила, то ли из-за самой силы, не столь давно едва не вырвавшейся на свободу, то ли от пережитого ужаса. Сначала он узнал, что Анну увели из дворца, затем она появилась в коридоре в компании окровавленного Йонто. и принялась его защищать никогда ещё владетель не видел её такой сильной и бесстрашной способной бросить вызов кому угодно и возможно при иных обстоятельствах увиденное ему непременно бы понравилось что там произошло на самом деле спросил владетель привычно скрывающегося в тениях агриё мой господин свидетели утверждают Что Йонто унёс госпожу Анну по тенивой тропе. Также я слышал, что госпожа видела. Звездочёт запнулся и неуверенно продолжил. Вряд ли слухи заслуживают доверия, но говорят, она видела, как вы наказали Араю. Канро закрыл глаза и мысленно застонал. Ну вот только этого не хватало. Как такое вообще могло случиться? Они были у древа. Постаравшись выкинуть лишние мысли и переживания, протянул Шачан. Анна сказала, что сначала там появились псы, а потом двое чужаков. Кто-то пробил защиту дворца, потревожив псов, которые бросились вовсе не на нарушителей, а на тех, кто имел полное право находиться на этой территории. какого порождения грань здесь происходит всё указывает на то что защиту сломали изнутри мой господин склонился звездочёт возможно и он то сам предоставил им проход от того и псы повели себя столь странно не это последнее во что я поверю зло усмехнулся канро Он бы ни за что не подверг Анну опасности. Тропу за пределы дворца он открывал бы наверняка в наиболее слабом месте, так чтобы не потревожить псов. Сил и умений хватило бы, нет, и он-то здесь ни причём. Тогда Шет Шан таныл нахмурился о Грио. Его в свете наверняка отыщется умелый взломщик, мой господин. кому было бы и было выгодно исчезновение госпожи разве не шед шантаныл сказал вам что хочет забрать её себе у мальчишки вполне хватило бы наглости сломать защитные чары при наличии большого желания пусть и сложно но вряд ли невозможно и хвала небесам что рядом с анной был йонто и что он сумел отбиться и от псов и от незваных гостей, которым, увы, удалось сбежать. «С тонылом я разберусь», — резко поднявшись и поморщившись от простреливающей затылок боли, сказал Конро. «А ты?» «Пожалуй, ты единственный, кому я сейчас могу доверять. Разузнай все об Арае. Не верю, что эта девица действовала в одиночку. Будет исполнено, мой господин». Низко склонился Агрио и бесшумно исчез. Вот бы так исчезали и все, свалившиеся на больную голову владетеля проблемы. В гостевое крыло Конро шел в гордом одиночестве, отпустив маившуюся под дверями кабинета свиту. Обычай всегда и всюду таскать за собой толпу с каждым годом раздражал все сильнее. Стоило бы вообще их разогнать, пользы никакой. Лешь под ногами путаются, да причитают. Настоявших у дверей стражи, владетель глянул так, что их словно ветром сдуло. Слабаки. Мальчишки, стоило бы заботиться тем, кто именно его охраняет, хотя кто сможет защитить от шета, кроме другого шета? уж явно не простым смертным тягаться с ними. Несмотря на глубокую ночь, Танел бодрствовал. Он сидел в гостиной, устроившись прямо на мягком белом ковре. Рыжие волосы свободно струились по тёмно-зелёному, расшитому золотыми птицами облачению. Тонкие бледные пальцы держали пузатую чашку. На круглом столике исходил паром изящный чайник, и вторая чашка прозрачно намекала, что здесь явно кого-то ждут. И два Канро без стука и приглашения влетел в комнату, как тоныл легко поднялся, и не выпуская из рук чашки, почёркнуто вежливо поклонился. В таком виде, непривычно домашнем, он казался ещё моложе, и это лишь подогрело злость. Что-то случилось? Канрошан, ты бледен, обеспокоенно вопросил юнец. И его беспокойство это звучало вполне искренне. Но Канро узнал истинную его цену, и едва сдерживался, чтобы не дожидаясь поединка, не разорвать тонныло прямо сейчас. Твоих рук дело, выдохнул он, пряча ладони в длинных, украшенных чёрным жемчугом рукавах алого наряда. Подушечки пальцев знакомо покалывало, и владетель подозревал, что по радужке рассыпались огненные искры. Плохо. Мальчишка всё видит, всё подмечает, хитрый, изворотливый змей. Я не понимаю, о чём речь, нахмурился Таныл и гостеприимно указал на низкий диванчик. Присядь, Канро Шан, тебе нужно успокоиться. Чаю? Канро сел и предложенную чашку, белую, хрупкую, взял, надметив, что когти так и не появились. Чай обжёг горло, и вкуса владетель не почувствовал. «Вкусно!» — прикрыл глаза тоныл, отпив из чашки. «Горчит немного, но в этом есть свое очарование. Твои люди до сих пор не в курсе, что Шетов не всякий яд берет. А ведь и правда горек чаек, и не так, чтобы заметна эта горечь. О, нет, терпкая нотка, изысканная, не сразу поймешь, что неправильная. Я понятия не имею, кто это сделал». Хмуро признался Конро, поставив чашку на столик. «Плохо!» — разочарованно вздохнул паршивец и, зажмурившись, сделал еще один глоток, явно смакуя. «А я хотел поинтересоваться, что это за прелесть? Придает чаю такой пикантный вкус. Пил бы, да пил! И лопнул бы! Такой исход Конро вполне бы устроил. Но все же откуда взялся этот чай?» Для дорогого гостя расстарались? Или же по ошибке ему достался? Таныл сразу неладное почуял, а Конро только сейчас осознал, что действительно горчит и небо жжет. На вкус знакомый. Не из его ли личных запасов проклятие, что творится в этом дворце? Придется еще и с этим разбираться, он так устал. Твои люди... Танэл Шан пытались выкрасть Анну. Поморщившись от горечи и ближайших перспектив, заявил Канро. «Пытались?» — приподнял брови мальчишка. «Пытались!» — с наслаждением повторил Канро. «Мои люди не зря свой хлеб едят. Рад, что тебя окружают преданные воины!» Чуть заметно усмехнулся Танэл, с ведьмой неохотой отставляя чашку. Но зачем моим людям совершать такую глупость? Из-за той же преданности вернул усмешку владетель. Возможно, кто-то хотел подарить тебе шанс на победу. Или же саму Анну. Мальчишка рассмеялся, звонко, открыто, совершенно неприлично, запрокинув голову. Конро терпеливо ждал. Боролся с желанием вцепиться в беззащитно обнажившееся в горло. Я могу получить и победу, и Анну без нечестных уловок, широко улыбнулся Таныл, отсмеявшись. Я уверен в себе и в своих силах. А ты, Канрошан, неужто полагаешься лишь на то, что может дать тебе эта женщина? Она так ценна? Только ли как Аштара? Она моя, не выдержав, вскочил на ноги владетель и тут же пожалел о своей несдержанности. Наглец специально выводил его из себя, и он поддался, проявил слабость. А она об этом знает? Невинно уточнила рыжее порождение изнанки грани. У Конро непроизвольно дернулось века. Наверное, он и правда слишком измотан для того, чтобы общаться с такими наглецами и при том не желать придушить их на месте. Гостевое крыло Конро покидал вверх. В куда более мрачном расположении духа, нежели раньше, мог ли тоныл стоять за покушением на Анну? Мальчишку невозможно прочесть и обвинить тоже. Нужны более весомые доказательства, чем простые, необоснованные подозрения, но при всей нелюбви к рыжему владетель, скрепя сердце, признал, что и сам не верит в его виновность. Было ещё кое-что, окончательно лишившее покоя Как бы мальчишка ни бесил, в одном он всё-таки прав. Ключик к сердцу Анны подобрать не удалось, и удастся ли вообще? Столь долгожданная частичка мира оказалась не только сильной, но и упрямой. И если поначалу это забавляло, то сейчас начинало злить. И к стыду своему, Канрос сам не мог сказать, что будет, когда злость перерастёт в ярость. А она обязательно перерастёт. После случившегося Сомнений в этом практически не оставалось. Бессонная, полная переживаний ночь вновь взяла своё, и проснулась я далеко за полдень. Вернувшаяся Тея долго охоло и ахала, окружаясь из-за моего бледного вида и вчерашних злоключений. И ты, она не принесла, пояснив, что меня ожидает обед с хатшаном. Мне было печали. Я хотела проверить, как Йонто, а вместо этого придётся фальшиво улыбаться и делать вид, что всё прекрасно. Ох, если бы Я полагала, что отныне не смогу без страха взглянуть на владельца. Думала, что при его приближении попросту сбегу. Но при встрече от чего-то не испытала ожидаемого ужаса. Было недоумение и недоверие, а вот страх, он тоже, конечно, присутствовал, но какой-то обыденный, привычный. Возможно, попытайся, Канрошан, коснуться меня, и всё бы изменилось. Но он держался на расстоянии. И, что удивительно, даже сила его почти не ощущалась. Обед прошел напряженно. «Вчера я не особо соображала, что делаю, и, боюсь, наговорила много лишнего. Вряд ли здесь принято беспокоиться о практически незнакомых стражах, к чьей обязанности, в общем-то, и входит рисковать жизнью. А я? А что я? Я из другого мира!» И страж, для меня такой же человек, как и Канрошан. Уж простите, не привыкла я, чтобы на моих глазах люди гибли. Моя тонкая душевная организация с каждым мигом, проведённым во дворце, истончается. Всё больше и больше. Скоро вовсе ничего не останется, и получите вы, уважаемый владетель, не нормальную а штару. Желаете? Нет? Ну и нечего тогда с неприличными вопросами и подозрениями приставать. К концу обеда, похожего на допрос, Канрошан заметно успокоился, и я перевела дух. А потом меня потащили к лекарю. Но как же трагаценная Аштар. Пока ещё вроде бы нормальная, вчера была ранена и напугана. Как-то всё сказалось на её здоровье. В итоге от царапины, громко поименованной раной, и следа не осталось. От раздражения, вызванного чрезмерным интересом к моему самочувствию тоже. Благодаря целебным чарам я была бодра, здорова и благодушна. Последнее, впрочем, изрядно подпортило то, что в лекарском покое, в котором меня оставили наслаждаться тишиной и уединением, появился Танел в собственной персоне. "Не знаю, где ещё можно тебя поймать без охраны", посетовал он, нахально расположившись рядом со мной на широком диване, усыпанном разномастными подушками. Не надо меня ловить, нахмурилась я, отдвигаясь, ещё и подушку побольше схватила. Так себе оружие, если противника от души по темечку приложить, фора будет. "Таныл, послушай, Тан", перебил он. "Разрешаю тебе называть меня кратким именем. А для этого нужно разрешение?" озадачилась я. "Серьёзно?" "Серьёзно", кивнул рыжий владетель. "Это же личное. Если тебе позволяют называть тебя кратким именем, Значит, считаю тебя важной частью в своей жизни. Если ты называешь так кого-то, то тоже признаёшь его важным для себя. Анна. Анна, строго поправила я. Послушай. Танил, что тебе нужно? Чего ты добиваешься? В прошлый раз я ясно дала понять, что не расположена. В прошлый раз я неверно обозначил свои намерения. Перебил он, глядя столь проникновенно, что руки зачесались использовать подушку немедленно. Я хочу, чтобы ты стала моей женой и матерью моего наследника. А ничего, что наследника тебе может родить только чистокровная шети, хмыкнула я, крепче, в избежание соблазнов, обняв подушку. Вот и пригодилась полученная из книг информация. И если кто-то думает, что может легко и просто надуть наивную попаданку, то крупно ошибается. Не только, — покачал головой тоннел, — истинно кровные дети могут рождаться и в союзе с сильными магами. Или с аштарами. Другое дело, что, в отличие от магов, аштар принудить нельзя. Детей в таких браках никогда не рождалось. От вас можно получить лишь то, что вы хотите отдать добровольно. Удивительно. Удивительно, согласилась я. У хоть какая-то защита от окончательно обнаглевших шефов. Несовершенная, но совершенство, похоже, во всех мирах в принципе не существует. Сразу предупреждаю, от меня ты наследника не дождёшься, так что можешь даже не стараться. Я понимаю, помолчав, сказал Танил. Понимаю твой страх. Ты считаешь, что я ничуть не отличаюсь от Канро? Или же, что я могу измениться, забыв о своих обещаниях? Об основанные сомнения. Нелегко доверять таким, как мы. И винить в этом кроме нас самих некого, но если я предложу тебе необычный брак, если я предложу тебе разделить со мной душу, что скажешь? Что мир окончательно сошёл с ума? Я знала из тех же книг, что это предложение означает стать не просто женой, которую легко можно предать и заменить, а единственной на всю жизнь Эшене, и в таких союзах смерть одного супруга для другого ничего хорошего не сулит. Не удалось украсть, так пытаешься соблазнить? Скептически поинтересовалась я. Ты тоже считаешь, что я к этому причастен? Обиделся Таныл. Ну кому я ещё сдалась? Справедливо заметила я только тебе, до да Канросшану, и вовсе не в качестве Эшени. Ты не слишком романтично, вздохнул он. Окружение не вдохновляет. Пожала плечами я. Ты и сам в любовь не веришь, раз предлагаешь такое, первый встречный. Любовь, усмехнулся Танил. Нечто призрачное и неуловимое. Чего можно тщетно прождать всю жизнь, что делает сладким решает воле и способен свести с ума, а то и в могилу. Я верю в любовь, именно потому и не хочу с ней столкнуться. Оригинально, растерялась я. Он прищурился и довольно улыбнулся. Поверь, нам будет хорошо и без любви. Ты подаришь мне силу, и я тебе защиту от всего и ото всех, даже от себя самого. Подумай как следует. Ответ дашь после поединка. Каковым бы ни был его исход, если ты того пожелаешь, я заберу тебя отсюда. Если я того пожелаю, мир словно отдалился, стал зыбким, прозрачным, и лишь тоныл воспринимался реальным. Я смотрела на него и понимала: не врёт. Я чётко видела, что ждёт меня, если соглашусь стать его эшени. В сине-золотые стены дворца Дорогое его убранство и трон, Роскошный, широкий, На двоих рассчитанный, Возмужавший, не утративший Ни лукавства, ни красоты Тоныл на том троне. И я, сидящая по правую руку От него, в богатых одеждах, С тяжелой прической, И в волосах моих бриллиантов Больше, чем звезд на небе, Сияют крохотными искорками, Переливаются. Моя рука в руке тоныла, И пусть между нами не любовь, который он так боится, а крепкой привязанности и уважения. Но нужно ли больше для того, чтобы прожить счастливую жизнь? Миг, и мир вновь обрёл ясность и твёрдость. Ведение исчезло, оставив странные ощущения. Доверие к рыжему шатшану. Я не тороплю тебя с ответом, тихо сказал Танел. Подумай. Просто подумай. Я буду ждать. Ждать он будет. Да пусть ждёт. Как бы ни была заманчива мелькнувшая картина, это не моё. Не для меня это шанс выжить, оставить ни с чем Канро Шана и он ту, сосвязавшую его на всю жизнь клятвой. Очень сильно сомневаюсь, что Танил позволит забрать из дворца моего стража, даже если я попрошу. Особенно, если я попрошу. Нет, такие шансы мне не нужны. Проблем добавило ещё и то, что из покоев меня выпускать запретили. Выяснилось это, когда я поздно вечером, вернувшись от лекаря, переоделась и вознамерилась навестить Вайнару. Куда там? Хоть в окно вылезай, право слово, и вылезла бы не будь под ним охраны, душевно посоветовавшей плотнее закрыть створки. Вайнара пришла сама. Благо, насчёт того, чтобы не пускать гостей, распоряжения не имелось. На шете был темно-синий, расшитый драгоценными камнями плащ с капюшоном, который она откинула, лишь оказавшись в комнате. Убедившись, что мы одни, Вейнара сняла плащ и протянула мне. — Йонто от меня сбежал, — пожаловалась она к лекарю, он не обратится. — Дурная гордость не позволит, а ты? — Я пойду. Выпарила я, схватила плащ и набросила на себя. — Кто разберет, та же женщина вышла из покоев или совсем другая? За мной не следят, а потому внимание ты не привлечёшь, сказала Вайнара, застёгивая мелкие пуговки и поправляя глубокий капешон. Но утром я должна увидеться с Канро, так что я вернусь раньше, пообещала я. Не торопись, покачала головой Шэти. Не бросай его сейчас. Может, хотя бы с тобой он поговорит. Она закусила губу, нерешительно замялась Анна. Если я о многом прошу, Нет, перебила я. Нет, всё в порядке. Спасибо. Слабо улыбнулась Вайнара, хотя это я должна была благодарить её за возможность погонять кое-чьих неоправданно разжиревших тараканов. Шетти оказалась права. Никто даже не попытался меня остановить, когда я покинула дворец. Плащ надёжно прятал не только моё лицо, но и сумку с лекарствами, которую я крепко прижимала к себе. Делая вид, что неспешно прогуливаюсь по саду, я подобралась к отведённым стражам помещения. И он-то, как старшему ирониру, достался отдельный, пусть и крошечный домик. Напротив располагался точно такой же, судя по светящимся окошкам, непустующий. Значит, нормально войти не получится. Мало ли кто заметит, мало ли кто узнает. Позади домика шелестел резными листочками высокий кустарник, защищающий от посторонних взглядов. По темным окошкам, до которого я вряд ли бы допрыгнула, удачно росло дерево. Наверное, есть в здешнем воздухе что-то такое, сумасшествию способствующее. Раньше я вела себя куда приличней, да. Я сняла и аккуратно сложила на травке плащ, избавилась от верхнего платья, оставшись в брюках и тонкой вышитой туники. Да здравствует свобода движений! Перекинув через голову ремень сумки, с замиранием сердца подошла вплотную к стене. Окно открыто, и это хорошо. И вообще, всего лишь первый этаж. Правда, этажи тут высоченные, с нашими не сравнить. Зато ветви у деревьев толстые, крепкие, и до самой нижней дотянуться не проблема. А там, ну только и надо, что перебраться на следующую, и уже по ней переползти к окну. Такой-то же я осилю при очень, очень сильном желании. И каким-то чудом я действительно справилась. Мне изящно перевалилась через подоконник, рухнула на колени и поперхнулась облегчённым вздохом, когда в непосредственной близости от моей шеи сверкнул клинок. Я зажмурилась, раздался звон невнятного ругательства, и в комнате стало светло. Рискнув приоткрыть глаза, я виновато посмотрела на бледного Йонту, перевела взгляд на валявшийся на полу меч. Незваных гостей тут явно не любят. — Анна, что ты делаешь? — выдохнул он, убедившись, что я очень даже настоящая, а не воплощение ночного кошмара. — Порочу твою репутацию! — нервно усмехнулась я, вставая. — Подозреваю, по меркам Эйторе это крайне неприлично. — Где твоя одежда? — разглядел Йонто мой вызывающий для местных нравов вид. — В кустах! — я прижала сумку к груди и внезапно... Ощустовала себя неодетой. Ага. Знаешь ли, во всех этих тряпках очень неудобно лазить по чужим окнам. Ты в своём уме, простонал он, а в следующую секунду на мои плечи опустилось покрывало. И он то закрыл окно, задёрнул плотную штору и укоризненно воззрился на меня. Уже неуверенно призналась я, избавившись от сумки и послушно закутавшись в мягкую ткань. Вчера Вытолся поистине чудесный день. Сначала меня пытались отравить, потом на моих глазах осушили человека, потом нас хотели сожрать жуткие монстры и порубить на кусочки какие-то психи, а в завершении ты чуть не умер. Как думаешь, реально ли не сойти с ума в таких условиях? Кстати, ты шатаешься и руки у тебя дрожат. И какого лешего ты сбежал? Какого кого? Растерялся ёнто? Отступая под моим натиском к книжной кровати, того я легко толкнула его в грудь, вынуждая сесть. "Если ты думал, что я оставлю тебя в покое, Анна, тебе не стоило приходить", помрачнел он, "ты жива и совершенно здорова", заверила я, примостившись рядом, накрыв его ладони свои и не позволив ему отдёрнуть руки. "Знаю я, что у него в голове, как бы ещё всё лишнее вытряхнуть". Я видел, что тебя ранили, я точно. Угадала. Надумал, накрутил себя, теперь мучается. И он-то. Я взрослая и сама несу за себя ответственность. Ты не виноват. Я не смог защитить тебя, пробормотал он. Ты сделал всё, чтобы я выжила. И я выжила, смотри, я здесь, с тобой, живая, видишь? Благодаря тебе. Всегда благодаря тебе. Без тебя меня в первую же ночь слопал бы чинтоль, хотя это было бы к лучшему. Ты бы никогда об этом не узнал, не взвалил на себя груз ответственности и сейчас не убивался из-за ерунды. Анна. Слишком много болтаю, да? Прости. Позволь взглянуть на рану. Нужно сменить повязку. Нет. Мягко, но решительно отвёл моей руки он. Дело в Италии? Прямо спросил я. Если да, то я всё знаю. Не дёргайся, пожалуйста, бежать некуда, и поздно. И вообще, ён по всё-таки встал, отошёл к стене, прижался к ней лбом. Я тоже поднялась, потапталась в нерешительности, едва не запуталась в покрывале, сбросила его. Вот же глупости, а? И позвала, словно окаменевшего упрянца. Ён, я же могу, могу тебя так называть. Ты позволишь? Дашь мне это? Право. Да, откликнулся он после целой вечности молчания, и у меня словно гора с плеч упала. Однако со стеной расставаться он то не спешил, как бы возле неё и не прилёг. Пришлось практически за руку отвести от кровати, а потом уже спросить: "Почему не рассказал?" На ответ особо не надеялась, но случилось чудо. "Сначала я тебя совсем не знал, а потом потом боялся потерять на меня он не смотрел отвернулся стиснув руки не самый приятный разговор понимаю но нужный нам обоим дело она знала кто ты это был не вопрос утверждение она увидела и италь и я не стал скрывать тогда я думал что а неважно кто что я не преступник она не поверила и ты решил что я тоже не поверю Ёнто упрямо сверлил взглядом стену. Я легко коснулась его щеки и улыбнулась. Всё хорошо. Я рядом, и мне всё равно, в какой узор складывается твой и тай. Я знаю тебя. Этого достаточно. Зря я так решила. Вздохнул Ёнто. Ты слишком доверчива. Доверяешь там, где стоило бы поостеречься. Считается, что подобные мне опасны. что остатки силы способны пробудиться и свести с ума. Я мог причинить тебе вред. Дурной ты, хмыкнула я, не удержавшись, взъерошила его волосы, да? Дури в тебе много, а вот зла нет. Дури и в тебе хватает. Вернул комплимент Йонто, и я заметила, что он прослабился. Ушла из взгляда затравленная настороженность, а из тела болезненная напряжённость. будто к удару готовился, не ну, право слово. Ну так подобное тянется к подобному, хотя это и не хорошо. Кто-то же должен быть взрослым и рассудительным. Я вздохнула, будто и впрямь ощутив груз свалившийся на меня рассудительности. И строго добавила: "Раздевайся и не волнуйся, обещаю вести себя прилично". И он то слабо усмехнулся, покорно стянул рубашку и повернулся ко мне спиной. Она вытряхнула содержимое сумки прямо на постель, вооружилась чистой тряпицей и флаконом с голубоватой заживляющей жидкостью. Да так и застыла. Рано прикрывала аккуратно наложенная вайонарой повязка, которая уже пропиталась кровью. Закosив губу, я глубоко вдохнула, выдохнула и принялась за работу. Никакой жалости, никаких эмоций, всё потом. А сейчас нужно полностью сосредоточиться на собственных действиях. Нет, лекарь из меня точно не выйдет. Антиталантов в моём арсенале побольше, чем талантов наберётся. Приладив свежую повязку, я перевела дух, и внуfie два не разрывелась. Дело было сделано, и эмоции вернулись в полном объёме. Рана выглядела, конечно, ужасно, но самое страшное заключалось в том, что в жизни ён то она была не единственной. Шрамы. Сколько же их. Тонкие, как паутинка, и неровные толстые рубцы, свежие, недавно зажившие и старые, белёсы от времени. Они расчертили не только спину, но и руки. И в местах пересечения со шрамами и таль казался совсем безжизненным. Когда-то эти узоры меня завораживали, а сейчас же я видела, что они пусты и неправильны. Искаженные пути для силы, от которой отрезали ни в чем не повинного ребенка. Удивительно, как он сумел не озлобиться на мир, который был к нему так несправедлив. Бедный ты мой, как же нелегко тебе пришлось. Я провела кончиками пальцев по самому длинному шраму на плече, неровному, притекавшему в другой, почти незаметный. Что ты делаешь? Сдрогнув напряг с юнту. Ничего, горько вздохнула я. Хотела бы я стереть их, не только с тела, но и с души. Он развернулся, перехватил мои вмиг ослабевшие руки и заглянул в глаза, перед которыми все подозрительно расплывалось. Не думай об этом, — попросил, тихо и устало. Зачем плакать из-за того, что давно осталось в прошлое? И он-то осторожно смахнул с моих щек влагу. И только тогда я поняла, что действительно плачу. Возможно, теми самыми слезами, что так и не выплакал он. Он ведь гордый и удивительно беззащитный, хотя и такой сильный. И я знаю, что он не боится умереть, и от этого мне страшно, так страшно, что в глазах темнеет, а в груди становится горячо и тесно, и совершенно нечем дышать. И кто бы подсказал, как с этим всем можно справиться? А она снова плакала. На сей раз из-за него. Узнав правду, она не испугалась, не разозлилась. Она по-прежнему верила ему и плакала. Это было непривычно, неправильно, но это было. И что с этим делать? И он-то не имел ни малейшего представления. Наверное, именно от растерянности, граничащей с отчаянием, он и сделал то, о чем не смел даже мечтать. Привлек ее к себе. Обхватил руками словно желая спрятать от всех невзгод запутался пальцами в распустившихся волосах такая тёплая нежная безумно слабая и вместе с тем смелая солнце в ладонях и это солнце принадлежало другому миру она скучала по дому стремилась туда всем сердцем что сейчас доверчиво билось рядом с его и понимание что рано или поздно придётся её отпустить причиняло «Боль, останься, я защищу тебя, защищу от всего и ото всех, только останься здесь, со мной, навсегда!» Хотелось закричать, и он то стискивал зубы и крепче сжимал в объятиях притихшую Ану. Если он скажет это, она поверит, ни на миг не усомнится. Но сдержит ли он обещание, здесь для нее слишком опасно, И даже если он жизни на ее защиту положит, что будет с Анной потом? Нет, не место ей в этом мире. Она как-то сказала, что попала в неправильную сказку. И правда, правильный с ней оказался бы мужчина, способный ее защитить, сильный и уверенный, не допускающий и тени сомнений в собственной победе. Неправильная сказка, неправильный герой. И он то зажмурился, задержал дыхание, собираясь с мыслями неправильный да но он сделает всё чтобы финал этой сказки был счастливым